Глава четвертая. Поимка. «Всем лежать, руки на стол!» — крикнул Пабло и в щепки разнес дверь магии воздуха. Внутри послышался звук разбитой посуды и опрокинутой мебели. Больше там никого не было. «Пабло, ты дурак!» — сказал ему Йохим, выходя из пустой соседней комнаты. «Зачем ты каждый раз выносишь дверь? Ведь мы можем просто постучаться!» «Заткнись! Так мы сразу даем понять серьезность наших намерений!» Важно, уперев руки в бока, сказал Пабло. «А что, если информация не подтвердится? Кто будет за все платить?» «Как то? Штаб пусть и платит!» Возмущенно возразил Пабло. «Мы тут своими жизнями рискуем, вылавливая этих воруждуков, а они там штаны просиживают!» «Ну-ну, Но -но, успокойся, Пабло!» Марк осмотрел кухню, и сейчас они втроем стояли в пустующем зале с от вторжения пыльной дымкой. Йохим прав. Двери незачем выносить до выяснения обстоятельств. Вызовов сейчас много, и люди подозревают всех подряд. А кто-то и специально дает ложные адреса, чтобы насолить соседу. «И что еще за руки на стол? Как ты себе это представляешь?» Продолжил придираться Йохим. «А вот так!» «Если он лежит, то не может положить руки на стол». «Да заткнись ты уже, я понял», — огрызнулся Пабло. «Если он лежит на полу, бебе -бе, бе то как он может, ах!» Передразнил он товарища, коверкая слова. «Ты что, никогда не хотел побывать в шкуре насука или хотя бы полицейских? А ты видел, как они работают? Сомневаюсь, что стражи порядка такое кричат». «Да что ты знаешь! Ну ведь круто же выглядит! И весело!» «Пабло, хватит», — попросил его Марк. «Тут никого нет. Давайте следующий адрес». «Кто в этот раз начнет?» — с блестящими глазками спросил разгоряченный подросток. «С тебе останется выбитых дверей. Будешь следить снаружи за окнами. Не забывайте, они могут и выпрыгнуть, спасаясь бегством». «Я думал, мы друзья», — огорченно сказал Пабло. «Ну и ладно». Уже неделю, как в городе, орудовали патрули против воруждуков. Магов для этого было мало, и задействовали студентов академии, пока взрослые занимались обороной извне. Задача Марка и его товарищей — пробив адресов подозрительных личностей, которых население рекомендовало к проверке путем анонимного оповещения. Ложная тревога была почти в половине случаев. И пока они возились с липовыми адресами, удовлетворяя чью-то мстительность и мелочность, где-то пожирали очередную жертву. Он уже высказывал свои соображения Алексу и офицерам, с которыми пересекался. Давать указания штабу он не мог. «Кто он такой? Обычный студент-первогодка с едва открытым первым откровением». Все, что нужно было для распознавания зараженных, это попросить их открыть рот или продемонстрировать процесс жевания. Тут они и полились. Еда неуклюже вываливалась кусками. Марк предполагал еще, что вуруждуки уничтожают мозг в последнюю очередь, потому что через него контролируют все тело. Пока он им нужен, орган сохраняют. Странная мутация маны. Было бы интересно заполучить живой экземпляр и поговорить через человеческий переходник с паразитом. Есть ли у них развитый разум? Ведь они умело используют условности людей и понимают, что их может выдать. Или же они имеют об этом представление только когда подключены к носителю? А за его пределами это безмозглое, ищущее себе пропитание существо. От ответа на этот вопрос многое зависело. Ведь твари могут со временем еще больше подстроиться и не выдавать себя. Пока они уязвимы, нужно понять их природу и способ мышления. «Если он снова выскочит из задницы, то я пас!» Запротестовал Пабло. «Надо его сначала вымыть в воде!» «Может, сразу ванную приготовишь и полотенце?» Парнишка иногда действовал Марку на нервы и испытывал терпение подобными закидонами. «Я свое слово сказал!» «Мне этими руками потом красавец ласкать!» Марк ни разу не видел Пабла в обществе хотя бы одной девушки, но это не мешало подростку бравировать своими вымышленными похождениями. «Хорошо, когда ты и твоя шиза на одной волне». Зона ответственности троицы – промышленный сектор со спальными районами. Проверки шли и на предприятиях, но там уже группы магов были лучше укомплектованы. Арханг как раз сейчас принимал участие в таком осмотре. Их единственная лошадь была загружена металлической сеткой, свернутой в рулон, мешками, провизией на день и запасным оружием на всякий пожарный. «Это тут?» — спросил Йохим у Марка. Сравнив адреса, он кивнул и оставив Пабло снаружи, они зашли в подъезд многоквартирной трехэтажки. Это было скорее общежитие с несколькими совместными кухнями для жильцов. Постояльцы заметили, что старые знакомые перестали готовить пищу, а также редко выходили наружу днем. У Марка и Йохимана на груди висели значки отрядов зачистки. Всем такие выдали и наделили особыми правами, позволяющими беспрепятственно проводить опрос, обыски, внешний и внутренний осмотр тела и многие другие читерские штуки, уничтожающие гражданские права и возможные проволочки с упрямцами. На красном круглом значке красовалась белая буква R. Времени на создание витьеватостей не было и ограничились этим. Люди оглядывались на них в коридоре и перешептывались. Большая часть поспешила на улицу, либо быстро детировалась в свои хоромы. Двери какое-то время похлопали, и наступила тишина. Лишь одинокие звуки шагов двух государственных магов, скрип половиц, а потом вежливый стук в дверь. На кухне засвистел оставленный кем-то чайник. «Добрый день! Откройте, пожалуйста! Мы с городской службы по контролю порядка. Зададим пару вопросов и уйдем!» Они переглянулись с Йохимом. Внутри что-то упало. Кристаллы давно были наготове, а рука лежала на рукояти короткого меча. «Что вам нужно? Я очень больна!» Послышался приглушенный кашель. «Какая удача! Перед вами как раз два целителя первой ступени. Откройте, и мы бесплатно вам поможем!» Через полминуты сомнений им ответили. «Знаю я вас! Сначала бесплатно, а потом три шкуры сдерете! Нет уж, спасибо!» «Мы напишем вам расписку об отказе претензий за лечение», — уговаривал Марк. «Убирайтесь, я не открою! Это мой дом!» Йохим с сомнением на него посмотрел. «Что будем делать?» — шепотом спросил подросток. «Нам сказали проверить все случаи, поэтому...» Марк кивнул ему отойти в сторону и оголил меч. Он прицелился в замок и пробил его сжатым воздушным кулаком маленького размера. В случае ошибки им не придется платить за всю дверь целиком, а жильцу терпеть временные неудобства. За забота! Это не отменяет того факта, что они ворвались в чужое жилище, но сомнения отошли прочь, когда он увидел перед собой голую женщину, абсолютно бледную, а ближе к груди с прожилками синевы. Она не завизжала, не смутилась, а просто смотрела на них или куда-то за спину. Выбитый замок лежал у ее ног. Марк и Йохим медленно вошли в комнату. «Здравствуйте», — вежливо склонил голову подросток. «Ты знаешь, Йохим, сейчас немного не время для этикета», — облизнув губы, сказал Марк. Женщина все так же не шевелилась, грудная клетка застыла. Из живота медленно появилась точечная выпуклость. Она неестественно растягивала кожу и потом опять втянулась. «Гурк, смотри!» — напуганным голосом сказал ему Йохим. При отсутствующем выражении лица губы женщины втянулись внутрь настолько глубоко, что резко обозначились скулы а потом объеденная до мяса кожа вернулась назад и раздался истошный виск на пределе связок. Марк и Яхим дернулись, активировав и слой, а эта тварь заставила свою оболочку так ударить голой ногой по дверному металлическому замку, что они услышали хруст ломающихся костей. Снаряд на большой скорости влетел в каменный щит на уровне головы Марка и отскочил в сторону. Яхим запустил водное копье и промазал. Женщина с обрубком лодыжки быстро забежала в соседнюю комнату. «За ней быстро!» — скомандовал Марк. Неопределенность спала, и теперь перед ними раскрытый враг. Они должны действовать грамотно. С пола тянулся слабый кровавый след. Они зашли дальше, принимая на щит все бросаемые этой ненормальной предметы. Выглядывая из-за укрытия, Марк видел, что ходячему трупу все равно на травму. Стопа не опиралась на землю, а деформировалась. В некоторых местах кость голени даже пробила кожу, однако крови почти не было. Они быстро зажали ее воздушной наковальней, и существо, уже выпустившее пару ворсинчатых лап из заднего прохода, тоже оказалось под давлением. В таких условиях человек не может кричать. Воздуха бы просто не хватило расправить легкие. Но истошный вой продолжался. «Смени меня!» — попросил Йохима Марк. Напарник быстро перенял на себя заклинание, и Марк подошел к створке окна и крикнул Пабло нести мешки и металлическую сеть. Штаб долго думал, как можно скрутить живой экземпляр с учетом того, что группы не могли таскать за собой что-то тяжеловесное, вроде железных ящиков. Обычные веревки, по заверениям хантеров, эта тварь могла прогрызть или расплавить кислотой. Находясь под эвслоем, слоем они кое-как отодрали женщину от пола и запихнули в металлическую сеть. Марку даже пришлось использовать дистор для увеличения мускульной силы. Они не жалели обмотки, стараясь сковать каждый кусочек тела. «Пабло, что это у тебя?» – спросил Марк. «Где?» – завертелся подросток, и только потом увидел, что у него на бедре глубокий кровоточащий порез. «Подожди, это как? Я ничего не чувствую!» Все-таки эта дрянь краешком смогла дотянуться и навредить. Золотав напарника, Марк попросил убрать Йохима воздушную наковальню. Все приготовились в случае чего гасить эту мразь. Однако металлический кокон твердо держал пленницу. Тело извивалось. Они видели, как ножки разрывали кожу то тут, то там, пытаясь выползти наружу. Одно вылезло даже из левого глаза. «Давайте в обычный мешок теперь». Боясь поранить руки, они взялись за края и долго возились с упаковкой груза. Шум при этом и визги никуда не делись, и позади уже слышался топот и возмущенные голоса. «Надо быстрее закругляться! Хватайся!» Он и Пабло понесли тело к лошади мимо ошарашенных жильцов. Мужчины мрачно смотрели и хмурили брови. «Не хватало еще встрять в ненужную драку», — подумал Марк. Внизу тоже произошла заминка. Лошадь ни в какую не позволяла загрузить на себя страшный груз. Она брыкалась, косила глазом и выгибала шею, боясь близко подходить к связанному телу. Прохожие оглядывались и тыкали в них пальцами. Вытерев спотевший лоб, Марк приказал ребятам охранять воруждука, а сам кинулся искать тележку. Он было подумал, что это плохая идея оставлять этих двоих вместе но с облегчением выдохнул, когда привел извозчика. Сначала тот отказывался вести на убой простую женщину, но крепкие аргументы при поддержке звонкой монеты делают чудеса, недоступные обычной магии. У Марка не было желания ехать в дилижансе, поэтому он оседлал лошадь и сказал ребятам полезать внутрь. Груз довезли без проблем. В штабе поднялся переполох. Ведь до этого воруждуков привозили разорванными на части и довольно мало. А вот мертвые людские оболочки переполняли морги. Сейчас же нашли подходящий подвал и клетку. Человечество еще ни разу так близко не соприкасалось с нейтральной стороной магического мира. Почему нейтральной? Да потому что им пофиг, кого убивать. Древние расы, люди, полукровки — «Все одно корм, чтобы выжить и оставить потомство». Случай с мутировавшими вуруждуками мог дать некоторые ответы по поводу того, откуда все же берутся эти твари, каковы их цели и можно ли с ними договориться. «Я хочу присутствовать при допросе», — сказал Марк в ответ на благодарности командования. «Другой награды не надо», — поспешил он добавить, пытаясь подкупить своей приверженностью к делу. Да и ресурсы сейчас были ох, как дороги. Офицеры переглянулись и попросили его выйти. Спустя 10 минут ему дали разрешение присутствовать при исследованиях живого вооруждока, только при условии не вмешиваться в процесс без предварительного обсуждения. У командования были на этот счет свои планы, и оно не потерпит стороннего вмешательства. А пока предварительного осмотра и допроса будет достаточно. Сначала они хотели убрать путы в обычной клетке, но потом остановились на металлическом ящике. Несколько маленьких дырочек давали приток воздуха, так что тварь там не сдохнет. Немного неэтично оставлять с ним человеческую оболочку, но на первое время она послужит кормом, с этим ничего не поделать, пока не придумали способа вытурить эту тварь. На глазах Марка ее бросили в ящик и запустили воздушную наковальню. Один из магов кусачками разрезал путы и убрал мешки. Крышка с грохотом захлопнулась, и на нее тут же положили синтезированную каменную плиту и повесили несколько замков. На металл был нанесен слой того самого напыления, что позволяет видеть сквозь предметы, Их взору открылась картина мечущегося паукообразного существа. Оно ударялось о стенки, скручивало все ножки, делая из них бур, и пыталось просверлить отверстие, но ничего не выходило. Потом оно снова залезло в тело и затихло. «Кто ты?» — отчетливо задал вопрос офицер. Женщина не отвечала, точнее то, что находилось внутри нее. «Кто ты?» — повторил вопрос допрашивающий. «Тут так темно. Помогите мне!» Спустя какое-то время раздался голос. «Мне страшно!» Мужчины переглянулись. Реплика получилась настолько живой, что вызывала сомнения в правильности действий. Если вуруждук достигал такого правдоподобия — то нечего удивляться, что жителям крайне сложно было их обнаружить без заострения внимания на этом со стороны властей. Это был опасный и хитрый враг. «Какие цели вы преследуете?» «А когда придет муж? Мне просто надо еще приготовить ужин. Тут так неудобно!» «Ваш муж пропал два дня назад. Что вы с ними сделали?» «Я... я не знаю...» Захныкал внутри голос. А после рука яростно ударила о стенку ящика и хрустнула в запястье. После этого они не дождались ничего путного. Весь разговор уходил в сторону или заканчивался бессвязным бредом и уговорами отпустить ее. «Может его поджарить?» Предложил один из офицеров. «Был приказ не убивать». «Пока что хватит. Что с ним делать, пусть решают наверху. Идем!» Бефальт приглядывался к Гарсу Анарика. Давнишняя мечта отомстить убийце его друга Амада, маньяку, что погубил стольких детей водным удушьем, могла осуществиться. Всего-то и нужно втереться в доверие к лорду Ваабиса и докладывать о его планах, особенно о передвижениях и охране. Крижа на этот счет дотошен и не терпит увиливаний. Бэф понимал, что если Анарика будет убить сейчас, то город разорвут на части банды, и ни о какой защите не может быть речи. Красноволосый назвал свою цену и сроки. У Бефальта была неделя, чтобы решить, на чьей он стороне. Открыв створку окна кареты, он раздраженно сплюнул и закурил сигарету. «Как будто он может находиться с этим чудовищем в одной лодке». Затянувшись, он выпустил дым в окно. Ему насрать на Анарика, и он знал, что Гурк с ним солидарен. Липовые родственные связи никак их не связывали. Обменять жизнь сосланного в эту дыру аристократа на поимку опасного убийцы Бэф считал справедливым. «На место Гарса пришлют нового дармоеда, ничего страшного». Зато дети будут отомщены. И неизвестно еще, прекратил Сприт свою деятельность или нет. Крижин недвусмысленно намекнул, что убийца здесь, в абисе. «Всего-то и нужно подставить лорда под удар. Даже самому не придется мораться. Беф заметил, что последние слова он проговорил про себя голосом Красноволосого. «Бычок полетел на улицу, и створка закрылась». Кроме Бруна в его семье никто не знал об этой сделке. Он, Корус и Гург давно решили, что вся возможная чернуха не должна выходить за пределы их круга. Незачем остальным, в случае чего мараться и переживать. У Мура семейная жизнь и ресторан. Микульб довольно впечатлительный и может наделать много ошибок. Наша девушка, и ей не пристало в этом копаться. Ребятам не хотелось, чтобы она как-то менялась. Хотя что уж там говорить, последние события не позволят жить как раньше. Неделя на подумать. Как же мало у него времени. Перед глазами снова возникла Кристагашек, мать убитого Амада. Он мечтал прийти к ней и сказать, что все, с ублюдком покончено, что ее сын отомщен. Женщине нужно успокоение, а еще оно нужно ему. Бесконечно терпеть зло и несправедливость он не намерен. Карета вдруг остановилась, и Бифальт спросил кучера, что там случилось. Охрана пропустила незнакомца. Дверь открылась, и внутрь подсел Алан, тайный инспектор волю Судеб, задержавшийся в абисе. Добрый вечер, Бифальт. Улыбаясь, он пожал ему руку. И вправду погодка отличная, да? Бефальт протянул собеседнику пачку сигарет. «Ого, спасибо!» Тот взял две, но курить не стал и засунул их во внутренний карман рубашки. «Я сам не курю, но друзья обожают вашу продукцию!» Беф безразлично отдал всю пачку и сам закурил. «Отлично! У кого-то сегодня будет праздник!» и продолжил, вынимая те две из кармана и засовывая обратно в бумажную упаковку. «А что вы решили насчет сделки с Крижином? Беф чуть не поперхнулся дымом, но сдержал эмоции и медленно выпустил губами струю себе на грудь. «Я пришел вас не ловить», — успокоил его Алан, «А настоятельно рекомендовать, чтобы вы соглашались». И все так же дурацки расплылся в белозубой идеальной улыбке.